Литературное чтение. Фрэнк Перетти. Посещение. Глава 17. Именно Мэриан, благослови её Господь, помогла мне переломить ситуацию, вернее, переломить себя. Я до сих пор отчётливо помню тот вечер, когда я лежал на диване, положив голову ей на колени. В моих глазах стояли слёзы, но Мэриан просто гладила меня по голове и говорила: "Тревис, ты слуга Божий, и это твоё призвание. Не переживай из-за того, что мне приходится работать. Просто храни веру. Берись за любое дело, которое найдёшь, и выполняй его со всем усердием". Остальное сделает Господь. Она повернула к себе моё лицо, и я посмотрел ей в глаза. И я всегда буду любить тебя, Трейвис Джордан. Ты мой муж, не забывай. Я позвонил Люси Мур и извинился за возникшее между нами недоразумение. Я вовсе не хотел перехватывать инициативу, сказал я. Я просто хотел помочь. Можно? Конечно, ответила она. В ту ночную уборку каждого туалета у меня ушло меньше часа. В среду вечером, в один из моих выходных дней, мы с Мэриан пришли помочь Люси провести служение для детей. Я играл на гитаре и пел, мы подбадривали ребят, стремясь вовлечь их в обсуждение разных предметов. Мы делали всё, что в наших силах, позволяя Люси оставаться главной. Это сработало. Скоро мы стали одной дружной командой, ведущей занятия в воскресной школе. Мы вместе продумывали маршрут похода к ущелью Каралс с ночёвкой на открытом воздухе, и он прошёл без сучка, без задоринки. После двух месяцев работы мой босс решил доверить мне большую пылеуборочную машину. Теперь я работал с удовольствием. Мне нравилось разъезжать на этой штуковине взад и вперёд по огромному залу, мимо огромных витрин и вокруг центральных колонн, распевая хвалебные песни, которые мог слышать только Бог. Кому ещё из покупателей выпадал случай оказаться в пустом торговом центре среди ночи? В первый же месяц своей работы в церкви я выкосил церковную лошайку А потом Люси Мэриан и Мэрианы, я устроили для детей один рабочий день, когда они сами выкосили и выпалолили лужайку и благоустроили участок при церкви. Дети сделали большую работу, и мы гордились ими. В качестве вознаграждения я взял их с собой купаться на море. Сестра Марвин узнала, что некоторые девочки были в раздельных купальниках. И прошла прямо через ухоженную уложайку, чтобы сделать мне суровый выговор. Это был первый раз, когда она обратила на меня внимание. Занятия в воскресной школе стали увлекательными. Мы горячо обсуждали вопросы морали, секса, власти, уважения к окружающим, честности и рассматривали точку зрения священного писания на всё это. Ребята доверительно рассказывали о своей школе, родителях, друзьях, о своих надеждах и страхах, о том, что в их понимании классно, а что нет. Даже Треверы и аутсайдеры начали принимать участие в дискуссиях. Они поговорили о том, чтобы пригласить на занятия своих друзей. Когда они не пригласили друзей, я спросил почему. Они сказали, что не хотят заставлять своих друзей петь "Глубокий широк" и "Зайдём, зайдём на залитую солнцем гору", а потом маршировать строем к помосту, чтобы положить пожертвование в бар Небачонка. Ну что ж, проблема оказалась вполне разрешимой, я сказал Люси. Послушайте, а почему бы детям не приходить сразу в класс без вступительной части? Всё равно она им ничего не даёт. Люси замялась. Хм, нам нужно поговорить с сестрой Дуайт. Она директор воскресной школы. Сестра Дуайт тоже не пришла в восторг от моей идеи. Вам нужно вынести этот вопрос на обсуждение на следующем собрании учителей воскресной школы. Собрание состоялось после вечернего служения в первое воскресенье месяца. Мы на нём присутствовали и вынесли вопрос на обсуждение. Таким образом, я познакомился с сестрой Родженбек. Это была престарелая леди, преподававшая в начальном классе, и у неё на лице появилось такое выражение, словно мы предложили отвергнуть догмат непорочного зачатия и воскресения Христова. Она возмущённо сказала: "Дети должны собираться вместе на утренние упражнения". Будучи молодым и неопытным, я попытался вступить в дискуссию с ней. Возможно, это полезно для маленьких детей. Но совершенно ничего не даёт подросткам. Значит, им нужно научиться извлекать пользу из этого. Неужели вы думаете, что детям, слушающим Rolling Stones, Led Zeppelin, интересно приходить сюда и петь глубокий рок? Сестра Родженберг скрестила руки на груди и устремила взгляд в сторону святилища. Они должны участвовать в утренних занятиях вместе со остальными. По её позе я понял, что она считает дискуссию законченной. Однако я не собирался сдаваться. Вы согласны с сестрой Родженбек? спросил я сестру Дワイト. Она медленно, выразительно кивнула, словно услышав голос Господа, исходящий из горы Синай. Но ну, разве не вы директор воскресной школы? Сестра Дワイト слегка обиделась. Конечно, я. Я повернулся к сестре Родженбек. Тогда кто вы? Она не ответила, но продолжала сидеть соскрещенными на груди руками, глядя прямо перед собой. Посмотрите мне в глаза. Мэриан дёрнула меня за рукав, но я не обратил внимания и потребовал: "Посмотрите мне в глаза". Сестра Двайт возмутилась. "Тревис, по-моему, вы ведёте себя неприлично". Сестра Родженбек повернула голову ровно настолько, чтобы искоса посмотреть на меня. Вы здесь директор воскресной школы, осведомился я. Негодование сестры Марвин даже превзошло негодование сестры Дуайт. Трэвис Джордан, довольно уже. Тогда, может быть, вы? Нет. В этой церкви есть какой-нибудь выборный комитет, управляющий делами? Нет. Тогда кто вы такие, чтобы сидеть здесь и диктовать политику остальным служащим церкви? Треф прошептала Мэриан, дёргая меня за рукав. Я адресовал вопрос директору воскресной школы и рассчитываю получить ответ от неё самой. Я посмотрел прямо на сестру Дуайт. Вы ведь сами принимаете решения, не так ли? Ну, сестра Родженбек проворчала довольно громко. Они должны участвовать в утренних занятиях. Я спрашивал сестру Дуайт, сказал я. Но ответила сестра Марвин. Тревис, у нас здесь так заведено. Я кружился на этой карусели ещё минут 20, выслушивая одну и ту же песню и приходя всё в, в большее раздражение. В результате мне ничего не удалось добиться, кроме как расстроить всех, в том числе и себя самого. Я всё время злился на сестру Родженбек и всё время находился под прицельным огнём сестры Марвин. Ответа от сестры Дуайт я так и не получил. Наши ученики по-прежнему скучали на вступительных занятиях под пение Глубок их шурок, а потом шли к помосту положить деньги в барнебачонка. В конце концов здесь так было заведено. Но с вечерними собраниями, проводившимися по средам, мы связывали большие надежды. Здесь мы сами распоряжались временем. Мы проводили собрания по своему усмотрению. Мы рисовали плакаты, делали доклады и побуждали детей делать доклады. Я как можно чаще посещал начальные и средние школы, чтобы получше узнать наших учеников. Мы с Мирием посещали спортивные состязания, концерты, праздники, делали всё, чтобы сблизиться с детьми. Посещаемость собраний начала расти. Мы пели, молились, с восторгом говорили об Иисусе. Зал братства заполнялся до отказа. Нам не хватало стульев. Ребята приносили с собой подушки и сидели на полу. Застенчивый Брайан оказался неплохим гитаристом, и я сажал его рядом с собой, чтобы он помогал мне аккомпанировать. Потом к нам присоединился пареньок по имени Робби со своей электрической бас-гитарой. Как только они сыгрались, я переключился с ведущей партии на проигрыши на своём бандже, который подключил к усилителю для громкости. Мы настраивались на должный лад, и дети начинали молиться. Потом сестра Марвин созвала экстренное собрание. "Думаю, вы могли бы найти более подходящие музыкальные инструменты для молитв", иронически сказала она. Мы сидели в офисе пастора Марвина. только Марвины и я. Было ясно, что она предварительно побеседовала с мужем и заручилась его поддержкой. С инструментами всё в порядке, сказал я. Детям нравится, двое даже играют со мной. Играют рок-н-ролл в церкви. Это не рок-н-ролл, а современная духовная музыка. Она с отвращением закатила глаза. С трудом верится. Я видела электрогитару. Это бас-гитара. Пастер Марвин решил вставить. По крайней мере, они пели. Это было очень смело с его стороны. Она метнула на него убийственный взгляд, а потом уступила. Ладно, гитара ещё куда ни шло, но банджо. Тут она снова закатила глаза всем своим видом, являя возмущение и презрение, которые я отнёс на свой счёт. А почему бы и Мэриан просто не играть на пианино? предложил пастор Марвин. Там нет пианино, ответил я. Единственное церковное пианино стоит в освятилище. Тогда, может быть, вам просто присоединиться к взрослым наверху, сказала сестра Марвин. Я подумал обо всех детях, которые наконец начали приходить на собрания, наконец увлеклись и заинтересовались, поскольку увидели что-то новое, предназначенное для них лично. Я представил, каким им придётся слушать грустные грустёстры Марвина органеи и выслушивать проповеди пастора Марвина. Это исключено. Удар пришёлся точно в цель. Я попал в её детонатор, и она взорвалась. Простите, Я был достаточно раздражён и просто достаточно прав, чтобы осадить сестру Марвин. Повторяю, это исключено. Я повернулся к пастору и сказал: "Численность нашей группы выросла от 12 до 40 человек. И я ожидаю дальнейшего роста, если нас оставят в покое и дадут возможность заниматься тем, чем мы занимаемся. Если вас это устраивает, я хочу получить ваше одобрение". Мы не одобряем, сказала сестра Марвин. Категорически. Я наклонился над столом пастора Марвина и посмотрел прямо ему в глаза, успешно исключив в тем самом участии его жены в разговоре. Я хочу получить ваше одобрение, сэр. Пастор посмотрел на жену, и его лицо отразило все сигналы, которые она подавала за моей спиной. Ну, вы делаете хорошее дело. Турка Буча осторожная Тревис. Он бросил взгляд на жену. Несомненно, он должен был сказать ещё что-нибудь, если хотел поужинать сегодня. Мы ещё поговорим об этом, что-нибудь придумаем. Банджа осталась, равно как гитара и электрическая бас-гитара. Пастер Марвин отказался конфликтовать с нами, и численность нашей группы, собиравшейся по средам, выросла до 60 человек. Это обстоятельство совершенно не обрадовало сестру Марвин. Сестра Ародженбек не смотрела на меня даже когда я стоял прямо перед ней. Билл Браун, член правления, потребовал, чтобы я сдавал лично ему все квитанции на покупку бензина, и потом с пристрастием допрашивал меня, куда и по каким делам я ездил. Две девочки, Синди и Кларис, Вместе с застенчивым Брайаном и бас-гитаристом Робином образовали славный квартет и вызвались выступить со специальным номером на воскресном вечернем служении. Вместе с ними на служение пришли ещё человек 20 их друзей. Таким образом, мы имели 16 подростков, добровольно явившихся в церковь в воскресенье вечером. Я не сомневался, что сестра Марвин будет довольна. Как-то настала их очередь. Синди, Клорис, Брайан и Робби вышли на помост, нервничающие, но радостно возбуждённые. Мальчики заиграли вступление на своих гитарах, и Амос Родженбек, муж сестры Родженбек, прорычал о своего зарезервированного почётного, предназначенного только для Родженбека места в переднем ряду. Молодые люди Буду вам очень признателен, если вы отойдёте от алтаря. Музыка оборвалась. Ребята не знали, что делать. Они растерянно переглянулись, потом посмотрели на меня. Я встал со своего стула на помосте и показал ребятам другое место перед пианино. Застенчивый Брайан шёпотом спросил: "Что мы такого сделали?" "Ничего", прошептал я в ответ. "Просто пойте для Иисуса". Я уже слышал, как они поют, и у них здорово получалось. Но в этот вечер, благодаря стараниям Амоса Родженбека, они выступили неудачно. Спели в разнобой и сели на свои места униженные. Их провал не мог не произвести удручающего впечатления на их друзей. После служения я торопливо переговорил со всеми подростками, с какими успел, чтобы у них не осталось чувства горького разочарования. Но некоторые сразу ушли, и я знал, что потребуется не одна неделя, чтобы исправить причинённое зло. Но брат Родженбек не успел уйти. Он смог смог бы уйти только через мой труп. Я отвёл его в сторону для вежливого конфиденциального разговора. Брат Родженбек, сегодня вечером вы смутили и обидели ребят. Они должны с уважением относиться к алтарю. Они не хотели задеть ничьих чувств, ребята нервничали, они просто хотели спеть для Бога и священнослужителей. В этих молодых нахалов нет ничего святого. Вам следовало бы научить их уважению. Я схватил брата Роджен Бэка Заруку и тихо сказал прямо ему в лицо: "А теперь послушайте меня. Эти ребята мне дороже всего на свете, и они просто хотят прославлять Иисуса. Если вы ещё раз поставите их в неловкое положение, вы меня слышите? Я поставлю в неловко неловкое положение вас. Сейчас у нас с вами конфиденциальный разговор, но в следующий раз он состоится перед всем залом. Ясно? Вы должны уважать старших. С таким же успехом я мог бы разговаривать со стенкой.